Сентябрь 15. Отношение к учителю света является показателем внутреннего состояния сознания. Чем выше подъем, тем ближе учитель, но и наоборот. Этот критерий безошибочен. Нужно думать, что даже временное забвения учителя не без последствий, ведь это означает отрыв от высшего. Формула «я с вами всегда» требует, чтобы идущий с владыкой был с ним постоянно в мыслях и чувствах своих. Явление взаимообоюдное. Повисает бессильно в пространстве непринятый луч, и мысль постной владыки не достигает его, если отвратился владыка. Как же нужно беречь серебряные мост связи? Думают, что позволено все, думают, что являются устоями учения, думают, что небрежение допустимо, но не хотят помыслить о том, что причины от следствия неотделимы и что явлениями света управляет закон. И если он нарушается, то кто же может остановить колесо действий закона? И если со мной вы, я с вами, близость взаимна и общение тоже, много слабых голов, споткнулась на небрежении. Указываю сознание близости моей пронести через все испытания жизни это означает во мне устоять. Много будет условий, от меня отвлекающих яро их надо преодолеть в сознании своем. Полагают, что борьба ведется с внешними обстоятельствами и на них устремляют все силы, но это неверно. Борьба происходит внутри. И преодолевать следует не внешние обстоятельства, но себя самого. Этот чудовищный обман самый трудный для преодоления, ибо преодоление внешнего в себе требует большого сознания. В этом тайна непротивления, непонятого яро людьми, считает, что непротивление означает беспечно опущенные руки и безвольное подчинение обстоятельствам, в то время как правильно – Понятая, оно требует напряжения всех сил, восставшего против тьмы внешней, духа и победы над тьмой внутри. Формула «я победил мир» означает эту блистательную победу над собою, когда победитель может не шевельнуть ни одним пальцем в защиту себя, все же быть яро победным. Эта победа может выразиться в великом молчании и внешней недвижности. О тишине молчания сказано достаточно ясно. Молчание мощи и молчание бессилия. можно и об этом помыслить, и крепко держать в голове мысль о том, что вместе, когда непобедим мы тьмою. Ведь теперь время такое, когда только свет или тьма оспаривают венок победителя. И тот, кто в этой борьбе понимает, что путь к победе лежит через преодоление себя, но не внешних условий, тот — только тот может победу достичь. Борьба с внешними условиями подобна борьбе с ветряными мельницами, ибо лишь раз смысла. Сделав все возможное, внешнее следует предоставить внешнему, устремив все силы духа на достижение внутренней победы. Повторяю. Что пользует человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Духа огни угасив и духом поникши. Мудрее, наоборот. Ибо ничто внешнее не принадлежит нам, и никакие победы над внешним не ускорят рост духа, если победа идет за счет угашения силы света в себе.